Клиффорд Саймак. «Денежное дерево». Коротко об авторе. Клиффорд Дональд Саймак, один из патриархов американской НФ, родился в 1904 году в штате Висконсин. Окончил Висконсинский университет. Сейчас живет на Среднем Западе. Многие годы был редактором газеты «Миннеаполис Стар». ВНФ дебютировал в 1931 году рассказом «Мир красного солнца». Однако подлинная известность пришла к Саймаку после появления первого романа «Город». 1944 год, переведен в СССР. Его Перу принадлежит более 20 романов и свыше 100 рассказов. Советский читатель хорошо знает его творчество по книгам «Город», «Прелесть», «Все живое», «Заповедник гоблинов», Миры Клиффорда Саймака сделай сами другие. Неоднократный лауреат премии Хьюга, Небела и Юпитер. Чак Дойл шел вдоль высокой кирпичной стены, отделявшей городской дом Говарда Меткалфа от пошлой действительности, и вдруг увидел, как через стену перелетела двадцатидолларовая бумажка. Учтите, что Дойл не из тех, кто хлопает ушами. Он себе клыки обломал в этом грубом мире. И хоть никто не скажет, что Дойл семи пядей во лбу, дураком его тоже считать не стоит. Поэтому неудивительно, что, увидев деньги посреди улицы, он их очень быстро подобрал. Он оглянулся, чтобы проверить, не следят ли за ним. Может, кто-то решил подшутить таким образом или что еще хуже — отобрать деньги. Но вряд ли за ним следили. В этой части города каждый занимался своим делом и принимал все меры к тому, чтобы остальные занимались тем же, чему в большинстве случаев помогали высокие стены. И улица, на которой Дойл намеревался пристроить банкноту, была, по совести говоря, даже не улицей, а глухим переулком, отделяющим кирпичную стену, резиденции Меткалфа от изгороди банкира Грега. Дойл поставил там свою машину, потому что на бульваре, куда выходили фасады домов, не было свободного места. Никого не обнаружив, Дойл поставил на землю фотоаппараты и погнался за бумажкой, плывущей над переулком. Он схватил ее с резвостью кошки, ловящей мышь, И вот именно тогда-то он и заметил, что это не какой-нибудь доллар, и даже не пятидолларовик, а самые настоящие двадцать долларов. Бумажка похрустывала, она была такой новенькой, что еще блестела, и, держа ее нежно кончиками пальцев, Долль решил отправиться к Бенни и совершить одно или несколько возлияний, чтобы отметить колоссальное везение». Легкий ветерок проносился по переулку, и листва немногих деревьев, что росли в нем, купе с листвой немногочисленных деревьев, что росли за заборами и оградами на подстриженных лужайках, шумела, как приглушенный симфонический оркестр. Ярко светило солнце, и не было никакого намека на дождь, и воздух был чист и свеж, и мир был удивительно хорош и с каждым моментом становился все лучше. Потому что через стену резиденции Меткалфа вслед за первой бумажкой, весело танцуя по ветру, перелетели и другие. Дойл увидел их, и на миг его словно парализовало. Глаза вылезли из орбит, и у него перехватило дыхание. Но в следующий момент... Он уже начал хватать бумажки обеими руками, набивая ими карманы, задыхаясь от страха, что какая-нибудь из банкнот может улететь. Он был во власти убеждения, что как только он подберет эти деньги, ему надо бежать отсюда со всех ног. Он знал, что деньги кому-то принадлежат, и был уверен, что даже на этой улице не найдется человека, настолько презирающего бумажные купюры, что он позволит им улететь и не попытается задержать их. Так что он собрал деньги, убедившись, что не упустил ни одной бумажки, бросился к своей машине. Через несколько кварталов в укромном месте он остановил машину на обочине, опустошил карманы, разглаживая банкноты и складывая их в ровные стопки на сиденье. Их оказалось куда больше, чем он предполагал. Тяжело дышать, Дойл поднял пачку, пересчитал деньги и заметил, что из нее что-то торчит. Он попытался щелчком сбить это нечто, но оно оставалось на месте. Казалось, оно приклеено к одной из банкнот. Он дернул, и банкнота вылезла из пачки. Это был черешок, такой же, как у яблока или вишни. Черешок, крепко и, естественно, приросший к углу двадцатидолларовой бумажки. Он бросил пачку на сиденье, поднял банкноту за черешок, и ему стало ясно, что совсем недавно черешок был прикреплен к ветке. Дойл тихо присвистнул. Денежное дерево, подумал он. Но денежных деревьев не бывает, никогда не было денежных деревьев, и никогда не будет денежных деревьев. Мне мерещится чертовщина», — сказал Дойл, — «ведь я уже несколько часов капли в рот не брал». Ему достаточно было закрыть глаза, и вот оно, могучее дерево с толстым стволом, высокое, прямое, с раскидистыми ветвями и множеством листьев. И каждый лист — двадцатидолларовая бумажка. Ветер играет листьями и рождает денежную музыку, а человек может лежать в тени этого дерева, ни о чем не заботиться, только подбирать подыщие листья и класть их в карманы. Он потянул за черешок, но тот не отдирался от бумажки. Тогда Дойл аккуратно сложил банкноту и сунул ее в часовой кармашек-брюк. Потом подобрал остальные деньги и, не считая, сунул их в другой карман. Через двадцать минут он вошел в бар Бенни. Бенни протирал стойку. Единственный одинокий посетитель сидел в дальнем углу бара, посасывая пиво. «Бутылку и рюмку», — сказал Дойл. «Покажи наличные», — сказал Бенни. Дойл дал ему одну из двадцатидолларовых бумажек. Она была такой новенькой, что хруст ее прозвучал в тишине бара. Бенни внимательно оглядел ее. «Кто это их тебе делает?» — спросил он. «Никто», — сказал Дойл. «Я их на улице подбираю». Бенни передал ему бутылку и рюмку. «Кончил работу или только начинаешь?» «Кончил», — сказал Дойл. Я снимал старика Говарда Меткалфа. Один журнал заказал его портрет. Этого гангстера? Он теперь не гангстер. Он уже лет 5-6 как легальный. Он магнат. Ты, хочешь сказать, богач? А чем он теперь занимается? Не знаю. Но чем бы ни занимался, живет неплохо. У него приличная хижинка на холме, А сам-то он глядет не на что. Не понимая, чего в нем нашел твой журнал. Может быть, они хотят напечатать рассказ о том, как выгодно быть честным человеком. Дойл наполнил рюмку. Мне то, что сказал он философски. Если мне заплатят, я ей червяка сфотографирую. А кому нужен портрет червяка? Мало ли психов на свете, сказал Дойл. Может, кому-нибудь и понадобится. Я вопросов не задаю. Людям нужны снимки, я их делаю. И пока мне за них платят, все в порядке. Дойл с удовольствием допил и налил снова. «Бенни», — спросил он, — «ты когда-нибудь слышал, чтобы деньги росли на дереве?» «Ты ошибся», — сказал Бенни. «Деньги растут на кустах. Ну, если могут на кустах, то могут и на деревьях». «Ведь э, что такое куст? Маленькое дерево?» но уже нет», — возразил Бенни. «Ведь на самом деле деньги и на кустах не растут, просто поговорка такая». Зазвонил телефон, и Бенни подошел к нему. «Это тебя», — сказал он. «Кто бы мог догадаться, что я здесь удивился, Дойл?» Он взял бутылку и пошел вдоль стойки к телефону. «Ну, — сказал он трубку», Вы меня звали? Говорите. Это Джейк. Сейчас ты скажешь, что у тебя для меня работа. И что ты мне дня через два заплатишь. Сколько ты думаешь, я буду на тебя работать бесплатно, а? Если ты это для меня сделаешь, Чак, я тебе все заплачу, и не только за это, но и за все, что ты делал раньше. Сейчас мне нужна твоя помощь, понимаешь? Машина слетела с дороги и попала прямо в озеро. И страховая компания уверяет, а где теперь машина? Все еще в озере. Они ее вытащат не сегодня, а завтра, а мне нужны снимки. Может, ты хочешь, чтобы я забрался в озеро и снимал под водой? Именно так. Я понимаю, что это нелегко, но я достану водолазный костюм и все устрою. «Я бы тебя не просил, но ты единственный человек...» «Не буду я этого делать», — уверенно сказал Дойл. «У меня слишком хрупкое здоровье. Если я промокну, то схвачу воспаление легких, и у меня разболятся зубы. А кроме того, у меня аллергия к водорослям, а озеро почти наверняка полно кувшинок и всякой травы». «Я тебе заплачу вдвойне», — в отчаянии вопил Джейк. Я тебе даже втройне заплачу. «Знаю», — сказал Дойл, — «ты мне ничего не заплатишь». Он повесил трубку и, не выпуская из рук бутылки, вернулся на старое место. «Тоже мне», — сказал он, выпив две рюмки подряд, «чертов способ зарабатывать себе на жизнь». «Все способы чертовы», — сказал Бенни философски. «Послушай, Бенни». Та бумажка, которую я тебе дал, она в порядке? А что? Да нет, просто ты похрустел ею. Я всегда так делаю, клиенты это любят. Он машинально протер стойку снова, хотя та была чистая и суха. Я у них разбираюсь не хуже банкира, сказал он. Я фальшивку за 50 шагов учую. Некоторые умники приходят сбыть свой товар в бар, думают, что это самое подходящее место. Надо быть на чеку. Ловишь их? Иногда, нечасто. Вчера здесь один рассказывал, что теперь до черта понимаешь всяких фальшивых денег, которые даже эксперт не отличит. Рассказывал, что правительство с ума сходит. Появляются деньги с одинаковыми номерами. Ведь на каждой бумажке свой номер а когда на двух одинаковых, значит, одна из бумажек фальшивая. Дойл выпил еще и вернул бутылку. «Мне пора», — верил он, — «я сказал Мейбл, что загляну, она у меня не любит, когда я накачиваюсь». «Не понимая, чего Мейбл с тобой возится», — сказал Бенни. «Работа у него в стороне хорошая, столько ребят вокруг, некоторые не пьют и работают вовсю». «Ни у кого из них нет такой души, как у меня», — сказал Дойл. «Ни один из этих механиков и шоферов не отличит закат солнца от яичницы». Бенни дал ему сдачи с двадцати долларов. «Я вижу, ты со своей души имеешь», — сказал он. «Ну, а почему бы и нет?» — ответил Дойл. «Само собой разумеется». Он собрал сдачу и вышел на улицу. «Мэйбл ждала его». И в этом не было ничего удивительного. Всегда с ним что-нибудь случалось, и он всегда опаздывал, и она уже привыкла ждать. Она сидела за столиком. Дайл поцеловал ее и сел напротив. В эстране было пусто, если не считать новой официантки, которая убирала со стола в другом конце зала. «Со мной сегодня приключилась удивительная штука», — сказал Дойл. «Надеюсь, приятная», — сказала Мейбл. «Не знаю еще», — ответил Дойл. «Может быть и приятно, и с другой стороны, я, может, хлебну горя. Он залез в часовой кармашек, достал банкноту, расправил ее, разгладил и положил на стол. «Что это такое?» — спросил он. «Зачем спрашивать, Чак? Это двадцать долларов». «А теперь посмотри внимательно на уголок». Она посмотрела и удивилась. «Смотри-ка». Черешок, воскликнула она, совсем как у яблока, и приклеен бумаги. «Эти деньги с денежного дерева», — сказал Дойл. «Таких не бывает», — сказала Мейбл. «Бывает», — сказал Дойл, сам все более убеждаясь в этом. «Одно из них растет в саду Говарда Метколса. Отсюда у него и деньги». Я раньше никак не мог понять, как эти боссы умудряются жить в больших домах, ездить на автомобилях длиной в квартал и так далее. Ведь чтобы заработать на это, им пришлось бы всю жизнь вкалывать. Могу поспорить, что у каждого из них во дворе растет денежное дерево, и они держат это в секрете. Только вот сегодня метков забыл с утра собрать спелые деньги, и их сдуло дерево через забор но даже если бы денежные деревья существовали не сдавалось смэйбл боссы не смогли бы сохранить все в секрете кто-нибудь додознался да бы у них же есть слуги а слуги я догадался перебил ее Дойл. я об этом думал и знаю как это делается в этих домах непростые слуги каждый из них служит семье много лет и они очень преданные и знаешь почему они преданы потому что им тоже достается кое-что с этих денежных деревьев. Могу поклясться, что они держат язык за зубами, а когда уходят в отставки, сами живут как богачи. Им невыгодно болтать. И, кстати, если бы всем этим миллионерам нечего было скрывать, к чему бы им окружать свои дома такими высокими заборами? Но они ведь устраивают в садах приемы, возразила Майкл. Я всегда об этом читаю в светской хронике. А ты когда-нибудь была на таком приеме? Нет, конечно. То-то и оно, что не было. У тебя нет своего денежного дерева. И они приглашают только своих, только тех, у кого тоже есть денежные деревья. Почему ты думаешь, богачи задирают нос и не хотят иметь дело с простыми смертными? Ну ладно, нам-то что от этого? Мейбл. Смогла бы ты мне найти мешок из-под сахара или что-нибудь вроде этого, а? У нас их в кладовке сколько угодно. Могу принести. И, пожалуйста, в день него резинку, чтобы я мог потянуть за нее, и мешок бы закрылся. А то, если придется бежать, деньги могут... Чак, ты не посмеешь? Как раз перед стеной стоит дерево, и один сук... Навис над ней, так что я смогу привязать веревку. И не думай, они тебя поймают. Ну, это мы посмотрим после того, как ты достанешь мешок. А пока пойду поищу веревку. Но все магазины уже закрыты. Где ты достанешь веревку?» «Это уж мое дело», — сказал Дойл. «Тебе придется отвезти меня домой. Здесь я не смогу переделать мешок». «Как только вернусь с веревкой». «Чак, а? А это... это не воровство с денежным деревом?» «Нет. Если даже у Меткалфа есть денежное дерево, он не имеет никаких прав держать его в саду. Дерево вообще. Больше, чем общее. Какое у него право собирать все деньги с дерева и ни с кем не делиться?» «А тебя не поймают за то, что ты делаешь фальшивые деньги?» «Какие же это фальшивые! возмутился Дойл. «Никто их не делает. Там же нет ни пресса, ни печатной машины. Деньги сами по себе растут на дереве». Она перегнула через стол и прошептала. «Чак, это так невероятно! Разве могут деньги расти на дереве?» «Не знаю и знать не хочу», — ответил Дойл. «Я не ученый, но скажу тебе, что...» Эти ботаники научились делать удивительные вещи. Ты про Бербенка слыхала? Он выращивал такие растения, что на них росло все, что ему хотелось. Они умеют выращивать совсем новые плоды, менять их размеры, вкусы и так далее. Так что если кому-нибудь из них пришло в голову вывести денежные дерева, то для него это пара пустяков. Мэббл поднялась из-за стола. «Я пойду за мешком», — сказала она. Дол забрался на дерево, которое росло в переулке у самой стены. Он поднял голову и посмотрел на светлое, освещенное луной облака. Через минуту или две облако побольше закроет луну, и тогда надо будет спрыгнуть в сад. Дол посмотрел туда. В саду росло несколько деревьев, но отсюда нельзя было разобрать, какое из них было денежным, правда... Дойлу показалось, что одно из них похрустывает листьями. Он проверил веревку, которую держал в руке, мешок, заткнутый за пояс, и стал ждать, пока облако закроет луну. Дом был тих, и только в комнате верхнего этажа блестел свет. Ночь, если не считать шороха, листьев тоже была тихой. Край облака начал вгрызаться в луну, и Дойл Пополз на четвереньках по толстому суку. Потом привязал веревку и опустил ее конец. Проделав все это, он замер на секунду, прислушиваясь и приглядываясь к тихому саду. Никого не было. Он соскользнул вниз по веревке и побежал к дереву, листья которого, как ему казалось, похрустывали. Осторожно поднял руку. Листья были размером и формой, С двадцатидолларовые банкноты. Он сорвал с пояса мешок и сунул в него пригоршню листьев. И еще, и еще. «Как просто», — сказал он себе, — «как сливы». «Будто бы я собираю сливы». «Так же просто, как собирать мне нужно всего пять минут», — говорил он себе. «И все, чтобы пять минут мне никто не мешал». Но пяти минут у него так и не оказалось. У него не было и минуты. Яростный смерч налетел на него из темноты. Он ударил его по ноге, впился в ребра и разорвал рубашку. Смерч был яростен, но беззвучен. И в первые секунды Дойлу показалось, что это сто смерч бесплотен. Дойл сбросил себя от сопринения внезапности, и начал сопротивляться так же беззвучно, как и нападающая сторона. Дважды ему удавалось ухватиться за сторожа, и дважды тот ускользал, чтобы вновь наброситься на Дойла. Наконец он сумел цепиться в сторожа так, что тот не мог шевельнуться, и поднял его над головой, чтобы размозжить о землю. Но в тот момент, когда он поднял руку, облако отпустило луну, и в саду стало светло. Он увидел, что держит и с трудом подавил возглас изумления. Он ожидал увидеть собаку, но это была не собака. Это было не похоже ни на что, виденное им до сих пор. Он даже не слышал о таком. Один конец этого существа представлял собой рот, другой был плоским и квадратным. Размером она была с терьера, но это был не терьер. У него были короткие, но сильные ноги, а руки были длинные, тонкие, заканчивающиеся крепкими когтями. И он подумал, как хорошо, что он схватил это существо, прижав его руки к телу. Существо было белого цвета, безволосое и голое, как ощипанная курица. За спиной у него было прикреплено что-то очень похожее на ранец, и, тем не менее, это было еще не самое худшее. Грудь его была широкой, блестящей и твердой, как панцирь кузнечика. А на ней вспыхивали светящиеся буквы и знаки. Дойла охватил ужас. Мысли молниеносно сменяли одна другую. Он пытался удержать их, но они крутились где-то и он никак, никак не мог привести их в порядок. Наконец, непонятные знаки исчезли с груди существа, и на ней появились светящиеся слова, написанные Печатными буквами. Отпусти меня. Даже с восклицательным знаком на конце. Дружище, сказал Дойл, основательно потрясенный, но тем не менее уже пришедший в себя. Я тебя не отпущу просто так. У меня есть насчет тебя кое-какие планы. Он обернулся, нашел лежавший на земле мешок и пододвинул к себе. Ты пожалеешь, появилось на груди существо. Нет, сказал Доле, не пожалею. Он встал на колени, быстро развернул мешок, засунул внутрь своего пленника и затянул резинку. Внезапно на первом этаже дома вспыхнул свет и послышались голоса из окна, выходящего в сад. Где-то в темноте скрипнула дверь и захлопнулась с пустым гулким звуком. Дойл бросился к веревке. Мешок мешал ему бежать. На желание убраться подальше помогло быстро вскарабкаться на дерево. Он притаился среди ветвей и осторожно подтянул к себе болтающуюся веревку, сворачивая ее свободной рукой. Существо в мешке ворочалось и брыкалось. Он приподнял мешок и стукнул им о ствол. Существо сразу затихло. По дорожке, утопающей в тени, кто-то прошел уверенным шагом, и Дойл увидел в темноте огонек сигары. Раздался голос, явно принадлежавший Мэтт Калфу. «Генри!» «Да, сэр», — отозвался Генри с веранды. «Куда, черт возьми, задевался Ролла?» «Он где-то там, сэр. Он никогда не отходит далеко от дерева. Вы же знаете, он за него отвечает». Огонек сигары загорелся ярче. Видно, метков яростно затянулся. Не понимаю я этих рол, Генри, сказал он. Столько лет прошло, а я их все не понимаю. Правильно, сэр, сказал Генри. Их трудно понять. Дойл почувствовал запах дыма. Судя по запаху, это была хорошая сигара. Ну и понятно, Метков, конечно, курит самое лучшее. Не будешь же человеку, у которого растет денежное дерево, задумываться о цене сигар. Дойл осторожно отполз фута на два по суку, стараясь приблизиться к стене. Огонек сигары дернулся и обернулся к нему. Значит, Метков услышал шум на дереве. Кто там? крикнул он. Я... — Ничего не слышал, сэр. Это, наверное, ветер. — Никакого ветра, дурак. Это опять та же кошка. Дойл прижался к ветке, неподвижный, но вместе с тем собранный в комок, готовый действовать, как только в этом возникнет необходимость. Он вырвал себя за неосторожность. Мэткл сошел с дорожки и стоял, освещенный лунным светом, разглядывая дерево. «Там что-то есть», — объявил он торжественно. «Листва такая густая, что я не могу разглядеть, в чем дело. Но могу поклясться, что это самая чертовая кошка. Она просто преследует ролл. Он вынул сигару изо рта и выпустил несколько изумительных по форме колец дыма, которые, как в привидении, поплыли в воздухе. «Генри!» — крикнул он. «Принеси ко мне ружье!» Двенадцатый калибр стоит прямо за дверью. Этого было достаточно, чтобы Дойл бросился к стене. Он едва не упал, но удержался. Он уронил веревку и чуть не потерял мешок. Ролла внутри снова начала тыпыхаться «Тебе что, попрыгать охота?» — яростно зашипел Дойл. Он перекинул мешок через забор и услышал, как тот ударился мостовую. Дойл надеялся, что не убил Роллу, так как его пленник мог оказаться ценным приобретением. Его нужно было продать в цирк и там любят всяких уродцев. Дойл добрался до стены и соскользнул вниз, не думая о последствиях, и в руки и ноги. Из-за забора доносились страшные вопли и леденящие кровь ругательства Говарда Мэтклфа. Дойл подобрал мешок и бросился к тому месту, где он оставил машину. Добежав, он кинул мешок внутрь, сел за руль и поехал по сложному, заранее разработанному маршруту, чтобы уйти от возможной погони. Через полчаса Дойл остановился у небольшого парка и стал думать о ситуации. Ней было и плохое, и хорошее. Ему не удалось собрать урожай с дерева, как он намеревался. И к тому же теперь Меткалфу обо всем известно. И вряд ли удастся повторить набег. С другой стороны, Дойл теперь знал наверняка, что денежные деревья существуют, и у него был Ролла, Вернее, он предполагал, что эту штуку зовут Роллой. И этот Ролла такой тихий в мешке основательно поцарапал его, охраняя дерево. При свете луны Дойл... Видел, что руки его в крови, а сарапины на ребрах под разорванной рубашкой жгли огнем. Штанина промокла от крови. Он почувствовал, как мурашки побежали по коже. Человеку ничего не стоит подцепить инфекцию от неизвестной зверюги. А если пойти к доктору, тот обязательно спросит, что с ним случилось. Он, конечно, сможет сослаться на собаку, Но вдруг доктор поймет, что это совсем не собачий укус, вернее, доктор сообщит куда следует. Нет, решил он, слишком многое поставлено на карту, чтобы рисковать. Никто не должен знать о его открытии. Потому что пока Дойл единственный человек, знающий о денежном дереве, из этого можно извлечь выгоду, особенно если у него есть ролла, таинственным образом связанный с этим деревом которого даже и без дерева все повезет, можно превратить в деньги. Он снова завел машину. Минут через пятнадцать он остановился в переулке, в которой выходили задние фасады старых многоквартирных домов. Он вылез из машины и прихватил с собой мешок. «Ролло все еще был неподвижен, странно», — сказал Дойл. Он положил руку в мешок, мешок был теплым, а Ролла чуть шевелился, — жив еще, — сказал Дойл с облегчением. Он пробирался между мусорных урн, штабелей гнилых досок и груд пустых консервных банок. Кошки, заведя его, разбегались в темноте. «Ничего себе местечко для девушки!» — сказал себе Дойл. «Совершенно неподходящее место для такой девушки, как Мейбл». Он отыскал черный ход, взошел по скрипучей лестнице, Прошел по коридору и нашел дверь в комнату Мейбл. Она схватила его за рукав, втащила в комнату, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. «Я так волновалась, Чак!» «Нечего было волноваться», — сказал Дойл. «Непредвиденное осложнение, вот и все». «Какие у тебя руки!» — воскликнула она. «И какая рубашка!» Дойл весело подкинул мешок. «Это все пустяки Мейбл, сказал он. «Главное, посмотри, что в мешке». Он огляделся. «Окна закрыты?» — она кивнула. «Передай мне настольную лампу», — сказал он. «Сойдет вместо дубенки». Мейбл вырвала проводки из штепселя, сняла абажур и протянула ему лампу. Он поднял лампу, наклонился над мешком и развязал его. «Я его пару раз стухнул», — сказал он, — «и перебросил через забор, так что он, наверное, оглушен. Но все-таки рисковать не стоит». Он перевернул мешок и вытряхнул Роллу на пол. За ним последовал дождь из двадцатидолларовых бумажек. Ролл с достоинством поднялся с пола, встал вертикально, хотя трудно было понять, что он стоит прямо, Его задние конечности были такими короткими, а передние такие длинными, что казалось бы, будто он сидит, как собака. Больше всего Ролла был похож на волка, или, вернее, на могучего карикатурного бульдога, воющего на луну. Мейбл испустила отчаянный визг и бросилась в спальню, захлопнув за собой дверь. «Замолчи ты ради бога», — сказал Дойл. «Всех перебудешь. Соседи подумают, что я тебя убиваю». Кто-то наверху затопал ногами. Мужской голос кричал: «Затнитесь! Эй, там, внизу!» На груди Роллы загорелась надпись. «Голоден. Когда будем есть?» Дойл проглотил слюну. Он почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. «В чем дело?» продолжал Рола. «Говори, я слышу». Кто-то громко постучал в дверь. Дон быстро огляделся и увидел, что пол засыпан деньгами. Он принялся собирать их и рассовывать по карманам. В дверь продолжали стучать. Дон собрал деньги и открыл дверь. В дверях стоял мужчина в нижнем белье. Он был высок и возвышался над Дойлом, по крайней мере, на фут. Из-за его плеча выглядывала женщина. «Что здесь происходит?» — спросил мужчина. Мы слышали, как кричала женщина. «Мышку увидела», — сказал Дойл. Мужчина не спускал с него глаз. «Большую мышку», — уточнил Дойл. «Может быть, даже крысу». «А вы, мистер, с вами что случилось?» «Где это вы так рубаху провали? «В карты играл», — сказал Дойл, и попытался захлопнуть дверь. Но мужчина распахнул ее еще шире и вошел в комнату. «Если вы не имеете ничего против, я бы взглянул», — сказал он. С замиранием сердца Дойл вспомнил о Ролле. Он обернулся, но Роллы не было. Открылась дверь спальни, и вышла Мейбл. Она была холодна, как лед. Вы здесь живете, леди? Спросил мужчина в исподнем. Да, здесь, сказала женщина, оставшаяся в дверях. Я ее часто вижу в коридоре. Этот парень к вам пристает? Ни в коем случае, сказала Майбелла. Это мой друг. Мужчина обернулся к Дойлу. Ты весь в крови, сказал он. Что делать, ответил Дойл. «Всегда из меня кровь идет». Женщина потянула мужчину за рукав. Мейбл сказала, «Уверяю вас, ничего не произошло». «Пошли, милые», — настаивала женщина, продолжая тянуть его за рукав. «Они в нас не нуждаются». Мужчина неохотно ушел. Дойл захлопнул дверь и заперть ее. «Черт возьми», — сказала, «Нам придется отсюда сматываться». Он будет думать об этом, потом позвонит в полицию. Они явятся и заберут нас. Мы ничего не сделали, Чак, сказала Майбл. Может и так, но я полицию не люблю, не хочу отвечать на вопросы. Она подошла к нему ближе. Он, он прав, ты весь в крови, сказала она, и, и руки, и рубашка, и нога тоже, сказал он. Это меня Ролла обработал. Ролла вышел из-за кресла. Не хотел недоразумения, всегда прячусь от незнакомых. «Вот так он и говорит», — сказал Дойл, не скрывая восторга. «Что это?» — спросил нейп отходя на два шага. «Я, Ролла». «Мы встретились под денежным деревом», — сказал Дойл. «Малость повздорили. Он имеет какое-то отношение к дереву». То ли стережет его, то ли еще что. Ты денег достал? Немного, понимаешь, этот Ролла. Голоден, голоден, зажлось на груди у Роллы. Иди сюда, сказала Майбель, я тебя перевяжу. Да ты что, не хочешь послушать? Не очень, ты снова попал в переделку. Мне кажется, что ты... Попадешь, всегда попадаешь в переделки и делаешь это преднамеренно. Она повела его в ванную. Сядь на край ванны, сказала она. Рола подошел к двери и остановился. У вас нет никакой печи, спросил он. О боже мой, воскликнул нарейб. А что вы хотите? Фрукты, овощи? Там в кухне на столе есть фрукты. Вам показать? «Сам найду», — заявил Рома и исчез. «Не пойму этого коротышку», — сказала Мейбл. «Сначала он тебя искусал, а теперь, выходит, стал лучшим другом». «Я его столкнул пару раз», — ответил Дойл. «Научил себя уважать». «И он еще умирает с голоду», — заметила Мейбл с осуждением. «Да сядь ты на край ванны, я тебя обмою». Он сел, и она достала из аптечки бутылку, с чем-то коричневым пузырек спирта, ваты и пинт. Она встала на колени и закатала штанину Дойла. «Плохо», — сказала она. «Это он зубами меня», — сказал Дойл. «Надо пойти к доктору, Чак», — сказала Мейбл. «Можешь подцепить заражение крови, а вдруг у него грязные зубы?» «Доктор будет задавать много вопросов, у меня и без него хватит неприятностей». «Чак, а что это такое?» Это Ролла. А почему его зовут Ролла? Не знаю, зовут и все. Зачем же ты тогда притащил его с собой? Он стоит не меньше миллиона. Его можно продать в цирк или в зоопарк. Даже могу сам выступать с ним в ночном клубе. Показывать, как он говорит и вообще. Она быстро и умело промыла ему раны. И вот еще, почему я его сюда притащил, сказал Дойл. Метколф у меня в руках. Я знаю кое-что такое. У меня теперь ролла. А ролла как-то связано с этим денежным деревом, да-да. Но это же шантаж. Да ни в коем случае. Я в жизни никого не шантажировал. Просто у меня с Метколфом небольшое дельце. Может быть, в благодарность за то, что я держу язык за зубами, он подарит мне одно из своих денежных деревьев. Но ты же сам говоришь, что там всего одно денежное дерево. Это я одно видел, но там темно, может, и других я не заметил. Ты понимаешь, такой человек, как Мэткалф, никогда не удовлетворится одним денежным деревом. Если у него есть одно, он себе вырастет и еще. Могу поспорить на что угодно. У него есть и 20-долларовые деревья, и 50 а может быть даже и 100-долларовые. Он вздохнул. Хотел бы я провести всего пять минут под 100-долларовым деревом. На всю бы жизнь себя обеспечил. Я бы обеими руками рвал. «Сними рубашку», — сказала Мейбл. — «мне нужно добраться до царапин». Дойл сощил рубашку. «Знаешь что?» — сказал он. «Могу поклясться, что не только у Меткалфа есть денежное дерево, у всех богачей есть. Они, наверное, объединились в секретное общество и поклялись никогда об этом не болтать. Я не удивлюсь, что все деньги идут оттуда». «Может быть, правительство вовсе не печатает никаких денег, а только говорит, что печатает». «Замолчи», — скомандовала Мейбл, — «и не дергайся». Она наклеивала пластырь ему на грудь. «Что ты собираешься делать с Роллой?» — спросила она. «Мы его положим в машину и отвезем к Медкалфу. Ты останешься в машине с Ролой, если что-нибудь будет не так, дашь газ». Пока Ролла у нас, мы держим Мэтклфа на прицеле. Ты с ума сошел? Чтобы я осталась одна с этой тварью? После всего, что она с тобой сделала? Возьмешь палку, и если что не так, ты его палкой. Еще чего не хватало, сказала Мэйб. Я с ним не останусь. Хорошо, сказал Дойл. Мы его положим в багажник, завернем в одеяло, чтобы не ушибся. Может, даже лучше, если он будет заперт. Мейбл покачала головой. Надеюсь, так будет лучше, Чак. И надеюсь, что мы не попадем в переделку. И не думай об этом, — ответил Дойл. Давай двигаться отсюда. Нам нужно выбраться, пока этот бездельник не догадался позвонить в полицию. В дверях появился Ролла, — поглаживая себя по животу. «Бездельник?» — спросил он. «Что это такое?» «О, Господи!» — сказал Дойл. «Ну, как ему объяснить?» «Бездельник — это подонок?» «Да, здесь что-то есть», — согласился Дойл. «Бездельник — это похоже на подонка». Мэткалф сказал. «Все люди, кроме меня, подонки». Знаешь, что я тебе скажу? Мэтклф в чем-то прав, сказал Дойл. Подонок значит человек без денег. Никогда не слышал такой формулировки, сказал Дойл. Но если так, можете считать меня подонком. Мэтклф сказал, планета не в порядке. Слишком мало денег. Вот тут я с ним полностью согласен. «Поэтому я на тебя больше не сержусь». «Боже мой!» — сказала Мэйб. Он оказался болтуном. «Мое дело — заботиться о дереве. Сначала я рассердился, но потом подумал. Бедный подонок, ему нужны деньги, нельзя его винить». «Это с твоей стороны очень благородно», — сказал Дойл. «Но жаль, что ты не подумал об этом прежде, чем начал меня жевать. Если бы в моем распоряжении было хотя бы пять минут...» «Я готова», — сказала Мэйбу. «Если ты не передумал, поехали». Дойл медленно шел по дорожке, ведущей к дверям дома Мэткалфа. Дом был темный, и луна склонялась к вершинам сосен, которые росли на другой стороне улицы. Дойл поднялся по кирпичным ступенькам и остановился перед дверью. Позвонил и подождал. Никакого ответа. Он снова позвонил и снова никакого ответа. Потянул дверь, она была заперта. «Сбежали», — сказал Дойл про себя. Он вышел на улицу, обогнул дом и взобрался на дерево в переулке. Сад за домом был молчалив Долго наблюдал за ним, но не заметил никакого движения. Потом вытащил из кармана фонарик и посветил им. Светлый кружок прыгал в темноте, пока не наткнулся на участок развороченной земли. У него перехватило дыхание, и он долго освещал то место, пока не убедился, что не ошибся. Он не ошибся. Денежное дерево исчезло. Кто-то выкопал его. И увез. Дойл погасил фонарик и спрятал его в карман. Спустился с дерева и вернулся к машине. Мейбл не выключала мотора. Они смотались, сказал Дойл. Никого нет. Выкопали дерево и смотались. Ну и хорошо, ответила Мэйбл. Я даже рада. Теперь ты, по крайней мере, не будешь ввязываться в авантюры с денежными деревьями. Поспать бы, земнул Дойл. Я тоже хочу спать. Поехали домой и выспимся. Ты, может, выспишься, а я нет, сказал Дойл. Укладывайся на заднем сиденье, я сяду за руль. Куда мы теперь? Когда я снимал Меткалфа сегодня днем, он сказал мне, что у него есть ферма за городом, на западе, возле Милвилла. А ты тут причем? Вот что, если у него до черта денежных деревьев, но у него же только одно дерево в саду городского дома. А может и до черта. Может это росло здесь только для того, чтобы Меткалфу иметь в городе карманные деньги. Ты хочешь сказать, что мы поедем к нему на ферму? Сначала надо заправиться и посмотреть по карте, где этот Милвил. Спорим, что у него там целый денежный сад. Представь себе, ряды деревьев и все в банкнотах. Старик, хозяин единственного магазина в Мелвиле, где продавались посуда, и товары, а еще умещались аптека и почтовая контора, покрутил серебряный ус. «Ага», — сказал он, — Меткалфа-ферма за холмами на том берегу реки. И даже название у нее есть — «Веселый холм». «Вот скажите мне, с чего бы человеку так называть свою ферму?» «Чего только люди не делают», — ответил Дойл. «Как туда поскорее добраться?» «Вы спрашиваете?» «Конечно». Старик покачал головой. «Вас пригласили, Метков Вас ждет?» «Не думаю». «Тогда вам туда не попасть. Ферма окружена забором, а у ворот стража. Там даже специальный домик для охранников. Так что если Метков вас не ждет, не надейтесь туда попасть». «Я попробую. Желаю успеха, но вряд ли у вас что-нибудь выйдет. Скажите мне лучше, зачем бы это Мэтклфу так себя вести? Места наши тихие. Никто не обносит своих фермоградой в восемь футов высотой с колючей проволокой наверху. Никто бы и денег не набрал, чтобы такую ограду построить. Должно быть, он кого-то сильно боится». Чего не знает, его не знаю, сказал Дойл. А все-таки, как туда добраться? Старик достал из-за прилавка бумажный пакет, вытащил из кармана агрезок карандаша и лизнул грифель, прежде чем медленно стал рисовать план. Переедете через мост и поезжайте по этой дороге. Налево не поворачивайте, там дорога ведет к реке. Доберетесь до оврага. И начнется холм. Наверху повернете налево, и оттуда до фермы Метков останется миля. Он еще раз лизнул карандаш и нарисовал грубый четырехугольник. Вот тут, сказал он, участок не маленький. Метков купил четыре фермы и объединил их. В машине ждала раздраженная Майбл. Сейчас и скажут, что с самого начала был неправ, заявила она. У него нет никакой фермы. Всего несколько мель осталось, ответил Дайл. Как-то мроло опять проголодался, наверное, стучит в багажнике. Чего бы ему проголодаться? Ему два часа назад столько бананов скормил. Может, ему скучно? Он чувствует себя одиноким. У меня и без него. — Дел достаточно, — сказал Дойл. — Не хватает еще, чтобы я держал его за ручку. Он забрался в машину, завел ее и поехал по пыльной улице, пересек мост, но вместо того, чтобы перебраться через овраг, повернул на дорогу, которая вела вдоль реки. Если план, который нарисовал старик, был правильным, — думал он, — то, следуя по дороге вдоль реки, можно подъехать к ферме с тыла. Мягкие холмы сменились крутыми утесами, покрытыми лесами, и кустарником. Извилистая дорога сузилась. Машина подъехала к глубокому оврагу, разделявшему два утеса. По дну оврага протянулась полузаросшая колея. Дойл свернул на эту колею и остановился. Затем вылез и постоял с минуту, осматривая овраг. «Ты чего встал?» — спросила Мейбл. «Собираюсь зайти к меткал с тыла, сказал он. «Не оставишь же ты меня здесь? Я... я ненадолго». «К тому же здесь москиты», — пожаловалась она. «Закроешь окна». Он пошел, но Мейбл его окликнула. «Там Ролла остался. Он до тебя не доберется, пока заперт багажники. багажнике. Но он так стучит, что если кто-нибудь подойдет мимо и... — Услышит? — Даю слово, что по этой дороге уже недели две, как никто не ездил. Пещали москиты. Он попытался отогнать их. — Послушай, Мэйбл, взмолился он, — ты хочешь, чтобы я с этим делом покончил? Не так ли? Ты же ничего не имеешь против норковой шубы, так? Ты ведь не откажешься от бриллиантов? — Нет, наверное, — призналась она. — Только поспеши, пожалуйста, я не хочу здесь сидеть, когда стемнеет. Он повернулся и пошел вдоль оврага. Все вокруг было зеленым, глухого летнего зеленого цвета. И было так тихо, если не считать писка москитов. Привыкший к бетону и асфальту города, Дойл ощутил страх перед зеленым безмолвием лесистых холмов. Он прихлопнул москита и поежился. «Тут нет ничего, что повредило бы человеку», — вслух подумал он. Путешествие было не из легких, а враг велся между холмов и сухое ложе ручья, заваленное валунами и грудами гальки, велось от одного склона к другому. Время от времени Дойлу приходилось взбираться на откос, чтобы обойти завалы. Москиты с каждым шагом становились все назойливее. Он обмотал шею на своим платком и надвинул шляпы на глаза. Ни на секунду не прекращая войны с москитами, он уничтожал их сотнями, но толку было мало. Овраг сузился и круто пошел вверх. Дойл повернул и обнаружил, что дальнейший путь закрыт. Масса сучьев, обитых виноградом, перекрывала овраг, завал смыкался с деревьями, растущими на отвесных скатах оврага. Пробираться дальше не было никакой возможности. Завал оказался сплошной стеной. Так он стоял, тяжело дыша и хрипя, пытаясь наполнить легкие воздухом, и думал, как же это он умудрился попасть в такой переплет. Эти приключения были не по нему. Его представление о природе никогда не распространялось за пределы ухоженного городского парка. И вот, пожалуйста, он стоит где-то среди деревьев, старается вскарабкаться на богом забытые холмы, пробираясь к месту, где могут расти денежные деревья, ряды, сады, листа денежных деревьев. Никогда бы не пошел на это ни за что, кроме как за деньги, — сказал он себе. Он огляделся и обнаружил, что завал был всего два фута толщиной, и одинаковый по толщине — на всей своей протяженности. Задняя сторона завала была гладкой, будто ее специально загладили. трудно было понять, что ветви и камни накапливались здесь не годами, не были принесены ручьем, а были сплетены так тщательно, что стали единым целым. «Кто бы мог решиться на такой труд?» — удивлялся Дойл. «Здесь требовалось и терпение, и умение, и время». Он постарался разобраться, как же были сплетены случаи, но ничего не понял. Все было так перепутано, что оказалось сплошной массой. Немножко передохнув и восстановив дыхание, он продолжил путь, пробираясь сквозь ветви и тучи москитов. Наконец деревья поредели, так что Дойл уже видел впереди синее небо. Местность выровнялась, но он не смог прибавить шагу и крынок сводила от усталости. Ему пришлось идти с прежней скоростью. Наконец он выбрался на поляну. С запада налетел свежий ветер, и москиты исчезли, если не считать тех, которые удобно устроили в складках его пиджака. Дойл плашмя бросился на траву, дыша, как измученный пес. Перед ним меньше, чем в ста ярдах, виднелась ограда фермы Меткалфа. Она, как блестящая из меня, протянулась по склонам холмов. Перед ней виднелось еще одно препятствие — широкая полоса сорняков, как будто кто-то вскопал землю вдоль изгороди и посеял сорняки, как сеет пшеницу. Далеко на холме среди крон деревьев смутно виднелись крыши — А к западу от здания раскинулся сад, длинные ряды деревьев. Интересно, — подумал Дойл, — это игра воображения, или действительно форма деревьев была такой, как у того дерева в городском саду Метколфа? И только ли воображение подсказывало ему, что зелень листьев отличалась от зелени лесных деревьев и была цвета новеньких долларов? Солнце палило ему в спину, и он почувствовал его лучи сквозь просохшую рубашку. Посмотрел на часы. Было уже больше трех. Дойл снова взглянул в сторону сада, и на этот раз увидел среди деревьев несколько маленьких фигур. Он напрягся, чтобы разглядеть, кто это. И ему показалось, что это роллы. Доэл начал перебирать различные варианты поведения на случай, если не найдет Мэтколфа, и самым разумным ему представилось забраться в сад. Он пожалел, что не захватил с собой мешка из-под сахара, который дала ему Мейбл. Беспокоила его и изгородь, но он отогнал эту мысль. Об изгороди надо будет думать, когда подойдет время перелезать через нее. Он дополз до сорняков и вздрогнул, увидел, что это самые густые заросли крапивы, какие ему когда-либо приходилось видеть. Он протянул руку, и крапива обожгла ее. Он потер ожог. Тогда он приподнялся, чтобы заглянуть за кусты крапивы. По склону изгороди спускался Ролла. И теперь уже не было никакого сомнения, что под деревьями виднелись именно Роллы. Дойл нырнул за крапивой, надеясь, что Ролла его не заметил. Он лежал ничком на траве, солнце пекло, и ладонь его, обожженная крапивой, горела, как ошпаленная. Дойл заметил, что крапива колышится, будто под ветром, и это было странно, потому что ветер как раз затих. Крапива продолжала колыхаться, и, наконец, легла по обе стороны, образовав дорожку от него к изгороди. И вот перед ним оказалась тропинка, по которой можно было пройти к самой изгороди. За Изгороди стоял Ролла, и на груди у него горела яркая надпись с печатными буквами. «Подойди сюда, подонок!» Дойл заколебался на мгновение. То, что его обнаружили, никуда не годилось. Теперь уж наверняка все труды и предосторожности пропали даром. Он увидел, что другие роллы спускались по склону к изгороди, тогда как первый продолжал стоять, и не гася пригласительной надписи на груди. Потом буквы погасли. Но крапива продолжала лежать, и дорожка оставалась свободной. Роллы, которые спускались по склону, тоже подошли к изгороде. и все пятеро, их было пятеро, выстроились в ряд. У первого на груди загорелась новая надпись. Трое ролл пропали, а на груди второго зажглось. — Ты нам можешь сообщить? — У третьего. — Мы хотим с тобой поговорить. У четвертого. «От тех, кто пропал». У пятого. «Подойди, пожалуйста, подонок». Дэл поднялся с земли. Это могло быть ловушкой. Чего он добьется, разговаривая с Роллами? Но отступать было поздно. Он мог вовсе лишиться возможности подойти к изгороди. С независимым видом он медленно зашагал по дорожке. Добравшись до изгороди, он сел на землю, так что его голова была на одном уровне, с головами Рол. «Я знаю, где один из них», — сказал он. «Но не знаю, где двое других». «Ты знаешь об одном, который был в городе с «Да». «Скажи нам, где он?» «В обмен». На всех пятерых зашлись надписи «Обмен». «Я вам скажу, где он, а вы впустите меня в сад на час, ночью, так, чтобы Метков не знал. А потом выпустите обратно». Они посовещались, на груди у каждого вспыхивали непонятные значки. Потом они повернулись к нему и выстроились плечом к плечу. «Мы этого не можем сделать». «Мы заключили соглашение. Мы дали слово. Мы растим деньги. Метков их распространяет. «Я бы их не стал распространять», — сказал Дойл. «Я могу обещать, что не буду их распространять. Я их себе оставлю». «Не пойдет», — заявил Ролла номер один. «А это что за соглашение с Мэтклфом? Почему это вы его заключили?» «Из благодарности», — сказал Рола номер два. «Не разыгрывайте меня, чувствовать благодарность к Мэтклфу. Он нашел нас, он спас нас, он защищает нас, и мы его спросили, что мы можем для вас сделать». «Ага, он сказал, вырастите мне немножко денег». «Он сказал, что планета нуждается в деньгах». Он сказал, что деньги сделает счастливыми всех подонков, вроде тебя. «Черт, с — сказал Дойл с негодованием. «Мы их растим. Он их распространяет. Совместными усилиями мы сделаем всю планету счастливой». «Нет, вы только посмотрите, какая милая компания миссионеров. Мы тебя не понимаем». «Миссионеры — это... Люди, которые занимаются всякими благотворительными делами. Ну, творят добрые дела. Мы делали добрые дела на многих планетах. Почему не делать добрые дела здесь? Причем тут деньги? Так сказал Мэтклф. Он сказал, что на планете всего достаточно, только не хватает денег. А где те другие роллы, которые пропали? Они не согласны. Они ушли. Мы очень волнуемся, что с ними. Вы не пришли к общему мнению насчет того, стоит ли растить деньги. Они, наверное, думали, что лучше растить что-нибудь другое. Мы не согласны относительно Мэтклфа. Те считают, что он нас обманывает, а мы думаем, что он благородный человек. Вот тебе и компания, подумал Дойл. Ничего себе, благородный человек. Мы говорили достаточно. Теперь прощай. Они повернулись, как по команде, и зашагали по склону обратно к саду. Эй! крикнул Дайл, вскакивая на ноги. Сзади раздалось шуршание, и он обернулся. Крапива распрямилась и закрыла дорожку. Эй! крикнул он снова. Но Рула не обратили на него никакого внимания. Они продолжали взбираться на холм. Дойл стоял на вытоптанном участке, а вокруг поднималась стеной крапива. Листья ее блестели под солнцем. Крапива протянулась футов на сто от изгороди и доставала Дойлу до плеч. Конечно, человек может пробраться сквозь крапиву. Ее можно раздвигать ботинками, топтать. Но время от времени она будет сжечь, и пока выберешься наружу, будешь весь обожжен до костей. В конце концов, он был не в худшем положении, чем раньше, может, даже в лучшем. Ведь он безболезненно пробрался сквозь крапиву, правда, роллы предательски оставили его здесь. «Нет никакого смысла сейчас идти обратно», — подумал он ведь все равно придется возвращаться тем же путем, чтобы добраться до изгороди. Он не смел перелезть через изгородь, пока не стемнело. Но и деваться больше было некуда. Присмотревшись к изгороди, он понял, что перебраться через нее будет нелегко. Восемь футов металлической сетки и поверху три ряда колючей проволоки. Сразу за изгородью стоял старый дуб, и если бы у него была веревка, он мог бы закинуть ее на ветви дуба, но веревки у него не было. Он прижался к земле и почувствовал себя очень несчастным. Тело саднило от москитных укусов, рука горела от крапивного ожога, ныла нога, ко всему прочему разболелся зуб. Почти наверняка Роллы помогли Метколфу вырастить ее, эту крапиву. У Ролл неплохо получалось с растениями. Он никогда не слышал ни о ком похожем на Ролл. А они говорили что-то о добрых делах на других планетах. Но что бы они ни делали на других планетах, на это их явно провели. «Филантропы», — подумал он. «Миссионеры, может быть, из другого мира, компания идеалистов». И вот застряли на планете, которая, может быть, ничем не похожа ни на один из миров, где они побывали. «Понимают ли они, что такое деньги?» — задумался он. «Интересно, что за байку?» — преподнес им Меткалф. «Видно, Меткалф был первым, кто на них наткнулся». Будучи человеком опытным в денежных делах и в обращении с людьми, он сразу понял, как воспользоваться счастливой встречей. К тому же у Мэткалфа есть организация, гангстерская банда. Вот так ролл и провели. Полностью одурачили, хотя нельзя сказать, что роллы глупы. Они изучили язык, не только разговорный, но и писать научились, и соображают неплохо. Они, наверное, даже умнее, чем кажутся, ведь между собой они обращаются беззвучно и приучились разбирать звуки человеческой речи. Солнце давно уже исчезло за зарослями крапивы. Скоро настанут сумерки. Сзади крапива зашуршала, и он вскочил. Может быть, дорожка снова образовалась? Лихорадочно подумал он. Это было до какой-то степени правдой. Дорожка и в самом деле образовалась. И по ней шел еще один Ролла. Крапива расступалась перед ним и смыкалась, как только он проходил. Ролла подошел к Дойлу. «Добрый вечер, подонок!» Это не мог быть Ролла, запертый в багажнике. Это должно быть один из тех, кто отказался участвовать в денежном деле. «Ты больной?» «Все чешется», — сказал Дойл, — «и зуб болит». «Могу починить». «Разумеется, ты можешь вырастить аптечное дерево, на каждой ветке которого будут расти таблетки и бинты и всякая чепуха». «Очень просто». «Ну ладно», — сказал Дойл и замолчал. «Он подумал, что и в самом деле для Роллы это может быть очень просто». «Ты можешь мне помочь, — сказал Дойл. — Ты можешь лечить разные болезни. Ты можешь даже найти средства против рака и изобрести что-нибудь, чем будут лечить сердечные болезни. Да возьмем, к примеру, обычную простуду. Прости, друг, но мы с вами не хотим иметь ничего общего. Вы нас выставили на посмешище». «А, значит, ты один из тех, кто убежал!» — сказал Дойл с волнением в голосе. «Ты раскусил игру, меткался Но Ролла уже не слушал его. Он как-то подтянулся, стал выше и тоньше, и губы его округлились, будто он собирался крикнуть. Но он не издал ни единого звука, ни звука!» Но казалось, будто у Дойла застучали зубы. Это было удивительно, словно вопль ужаса раздался в тишине сумерек. По другую сторону изгороди раздались звуки шагов, и в густеющих сумерках Дойл увидел пятерых ролл, бегущих вниз по склону. «Что-то происходит», — подумал Дойл. Он был уверен в этом. Он ощутил серьезность момента, но не понимал, Что бы это могло значить? Ролл рядом с ними издал нечто вроде крика, но крика слишком высокого, чтобы его могло уловить человеческого уха. И теперь, заслышав этот крик, Роллы из сада бежали к нему. Пятеро Ролл достигли изгороди и выстроились вдоль нее. На груди их переливались непонятные значки и буквы их родного языка. И грудь того, что стояла рядом с Дойлом, тоже светилась непонятными значками. «Это спор», — подумал Дойл. Пятеро за изгородью спорили с тем, кто стоял снаружи, и в споре ощущалось напряжение. А он стоял здесь, как случайный прохожий, попавший в гущу семейного скандала. ролы махали руками, и в спускающейся темноте знаки на них, казалось, стали ярче. Ночная птица с криком пролетела над ними, и Дойл посмотрел, что это за птица, и тут же увидел людей, бегущих к изгороди. Силуэты их ясно виднелись на фоне светлого неба. «Эй, смотрите!» — крикнул Дойл, и сам удивился, зачем он это кричит. Заслышав его, пятеро рол обернулись, и на них появились одинаковые надписи, как будто они внезапно обо всем договорились. Раздался треск, И Дойл снова поднял голову. Он увидел, что старый дуб клониться к изгороди, как будто его толкает гигантская рука. Дерево клонилось все быстрее и, наконец, силой ударило по изгороди. Дойл понял, что пора бежать. Он отступил на шаг, но когда опустил ногу, то не обнаружил землю. Он секунду старался удержать равновесие, но не смог и свалился в яму. Тут же над его головой раздался грохот, и громадное дерево, разнеся изгородь, упало на землю. Дойл лежал тихо, не смея пошевелиться. Он оказался в какой-то канаве. Она была неглубокая, фута три, но он упал очень неудачно, и прямо в спину ему чуть не вонзился острый камень. Над ним нависала путаница ветвей и сучьев. По ветвям пробежал Ролло. Он бежал шустро и беззвучно. «Они туда помчались», — раздался голос, — «в лес. Их нелегко будет найти». Ему ответил голос Мэтклса. «Надо найти их, Билл. Мы не можем допустить, чтобы они сбежали». После паузы Бил ответил не понимая, что это с ними. Казалось, они были всем довольны. Мэтклф выругался. «Это все фотограф. Ну, тот самый парень, который залез на дерево и сбежал от меня. Я не знаю, что он наделал и что еще наделает, но могу поклясться, что он в этом замешан. И он где-нибудь здесь». Бил немного отошел, и Мэтклф сказал... «Если он вам встретится, вы знаете, как поступить». «Конечно, босс. Среднего роста, малохольный. Они исчезли. Дойл слышал, как они пробираются сквозь крапиву, кроя ее последними словами. Дойл поежился. «Ему надо выбираться отсюда и как можно скорее, потому что скоро взойдет луна». Метков и его мальчики шутить не собираются. Они не могли позволить, чтобы их одурачили в таком деле. Сейчас, когда все охотятся за ролами, можно было забраться незаметно в сад, хотя, вернее всего, Метков оставил своих людей сторожить деревья. Дойл подумал немного и отказался от этой мысли. В его положении лучше всего было добраться как можно скорее до машины и уехать отсюда подальше. Он осторожно выплыл из канавы. Некоторое время он прятался в ветвях, прислушиваясь ни звука. Он прошел сквозь крапиву, следуя по пути протоптанному людьми. Он побежал по склону к лесу. Впереди раздался крик, и он остановился. Потом опять побежал. Добрался до первых кустов и залег. Вдруг он увидел, как из лесу, поднимаясь над вершинами деревьев, показался какой-то бледный силуэт. На нем поблескивали первые лучи лунного света. Он был острым сверху и расширялся к низу. Словом, походил на летящую рождественскую елку, оставляющую собой светящийся след. Внезапно Дойл вспомнил о завале во враге, сплетенном так прочно. И тогда он понял, что это за елка летит по небу. Роллы работали с растениями, как люди с металлами. Если они могли вырастить денежное дерево и послушную крапиву, то вырастить космический корабль для них не составляло большого труда. Корабль, казалось, двигался медленно, С него свешивалось нечто вроде каната, на конце которого болтало что-то вроде куклы. Кукла корчилась и издавала визгливые крики. Кто-то кричал в лесу, «Это босс! Билл не сделает и чего-нибудь!» Но было ясно, что Билл ничего не сможет сделать. Дойл выскочил из кустов и побежал. «Теперь самое время скрыться от этих людей!» Они заняты судьбой босса, который все еще держится за канат, может быть, якорную цепь корабля, а может быть, плохо пренайтовленную часть оболочки. Хотя, принимая во внимание искусство Ролл, вряд ли можно было допустить, что они плохо пренайтовали какую-нибудь часть корабля. Он отлично мог представить, что случилось. Мэткл, увидев, как Роллы влезает в корабль, и бросился к ним, крича, стреляя на ходу. И в этот момент корабль стартовал, а свисающий с него канат крепко отбился вокруг ноги гангстера. Дойл достиг леса и побежал дальше вниз по склону, спотыкаясь о корни, падая и снова поднимаясь. И бежал, пока не ударился головой о дерево так, что искры посыпались из глаз. Он сел на землю и ощупал лоб убежденный, что проломил голову. Слезы у него лились и стекали по щекам, но лоб не был проломлен, и крови не было, хотя нос заметно распух. Потом он поднялся и медленно пошел дальше, на ощупь выбирая путь, потому что хоть луна и взошла, под деревьями было совершенно темно. Наконец Дойл добрался до сухого ручья и пошел Вдоль него он заспешил, вспомнив, что Мейбл ждет его в машине. Он споткнулся о клубок переплетенных ветвей, оставшийся в обраке, Провел по его почти полированной поверхности и постарался представить, что случилось здесь несколько лет назад. Космический корабль, падающий на Землю, вышедший из-под контроля. А Меткалф оказался неподалеку. Черт знает, что бывает в наши дни, подумал Дойл. Если бы им встретился не Меткалф, а кто-то другой, кто думает не только о долларах, теперь по всей земле могли бы расти рядами деревья и кусты, дающие человечеству все, о чем он мечтает. средства от всех болезней. настоящие средство от бедности и страха. И, может быть, многое другое, о чем мы еще и не догадываемся. Но теперь они улетели в корабле, построенном двумя поверившими Меткалфу ролами. Он продолжал путь, думая о том, что надежды человечества так и не сбылись, разрушенные жадностью и злобой. Теперь они улетели. А минутку. Не все улетели. И один Ролла лежит в багажнике. Он прибавил шагу. Что же теперь делать, размышлял он. Направиться прямо в Вашингтон или в ФБР? Что бы ни случилось, оставшийся Ролла должен попасть в хорошие руки. И так уж слишком много времени потеряно. Если Ролла встретится с учеными, или свяжется с правительством, он сможет еще многое сделать. Он начал волноваться. Он вспомнил, как Ролла стучал по багажнику. А что, если он задохнется? А вдруг он хотел сказать что-то важное? Он бежал по сухому руслу, скользя по гальке, спотыкаясь о валуны. Москиты летели за ним густой тучей, но он так спешил, что не замечал укусов. «Там, наверху, банда Мэтклфа обирает деревья, срывая миллионы долларов», — подумал он. «Теперь их игра кончена, и они об этом знают. Им ничего не остается, как оборвать деревья и исчезнуть как можно быстрее». «Возможно, денежным деревьям для выращивания денег нужно, чтобы роллы непрерывно наблюдали за ними». На машину он наткнулся внезапно, обошел ее в почти полной темноте и постучал в окно. Внутри взвизгнула Мейбл. «Все в порядке!» — крикнул Дойл. «Я вернулся!» «Все в порядке, Чак?» — спросила она. «Да!» — промыщал он. «Я так рада!» — сказала она облегченно. «Хорошо, что все в порядке. А то Ролла убежал». «Убежал? Ради бога, Мейбл. «Не злись, Чак! Он сейчас стучал и стучал». И мне стало его жалко, так что я открыла багажник и выпустила его. «И так он убежал», — сказал Дойл. «Ну, может быть, он где-нибудь по соседству прячется в темноте?» «Нет», — вздохнула Мэйбл. «Он побежал по оврагу. Было уже темно, но я бросила след за ним. Я звала его, но понимала, что мне его не догнать. Мне жалко, что он убежал. Я повязала ему на шею желтую ленточку, и он стал такой миленький. «Еще бы», — сказал Дойл. Он думал о роли, летящем в пространстве. Тот направляется к далекому солнцу, увозя с собой величайшие надежды человечества, а на шее у него желтая ленточка.